22 часа 11 минут. Жан-Пьер всё так же стоя у окна, теряя терпение. Не исключено, что выбраться из этой трясины ещё не поздно. Вы не заметили одну весьма любопытную вещь, спрашивает он, будто никому конкретно не обращаясь. Окружающие, похоже, его не слышат и как ни в чём не бывало продолжают свой разговор. Да, вино действительно хорошее, заявляет Бьёрн. сделав из бокала глоток. «А то как же! По сотке-то евро за бутылку!» Жан-Пьер просто обязан предпринять еще одну попытку. «Вы ничего не заметили?» — говорит он, на этот раз уже гораздо решительнее. И опять без малейшего результата. Они просто сидят и спокойно говорят о вине. «Признайтесь, что у вас в Швеции таких прекрасных напитков нет», — говорит Поль в неожиданном приступе национальной гордости. Это точно, отвечает чернокожий скандинав, засовывая в бокал идеальной формы нос, чтобы вдохнуть аромат нектара, а заодно показать, до какой степени он его ценит. Ах, так. Ну ладно. На этот раз Жан-Пьер полон решимости заорать, они больше не могут его игнорировать. Хороших вин в Швеции может и нет. Зато там носят штаны Наш герой надеялся, что в его сторону повернут голову, бросят взгляд или выкажут хоть какие-то эмоции, но ничуть, ничего подобного. Если до этого его в упор не видели, то теперь ещё и в упор не слышат. Ни картинки, ни звука. Бедственное положение человека, которого больше не принимают в расчёт. Если вы не играете в теннис, наш дорогой Бьорн "За чем зарабатываете на жизнь?" пленительным голосом спрашивает его Изабель. "Да чёрт бы там с ним, чем он зарабатывает на жизнь. Важно другое на нём штаны, штаны!" Изабель в ярости поворачивается к мужу. "Слушай, Жан-Пьер, может, ты всё же дашь нам послушать месье Борга, а?" "Я разработчик фугут, будто напрочь забыв о пояснении со штанами." равно как и о том, что ему велели заткнуть пасть, Жан-Пьер приходит в крайнее изумление, и его лицо вдруг приобретает сходство с мордочкой землеройки. Разработчик чего? Жан-Пьер, чёрт бы тебя побрал, это уже ни в какие ворота не лезет. Дай ты человеку хоть слово сказать. Я работаю в брендинге, создаю альтернативные решения для торговых марок. Да-да, что-то такое мне когда-то уже говорили. клинируется в разговор с Оланш. Это, наверное, так увлекательно. Увлекательно другое задействовать свой креативный потенциал, предлагая другим счастье и положительный настрой. Потрясающе, восклицает Оланш, хлопая в ладоши. Я совершенно согласен с женой, заявляет Поль. Это действительно гениально. Жан-Пьер у одинок. С каждой секундой всё больше и больше. Он больше не думает ни о штанах соседа, ни о плате своего фискального друга. У него в голове без конца крутится только одна мысль: что же такое производит этот чернокожий швед, которого зовут так же, как шестикратного победителя Ролан Гароса? Так чем конкретно вы занимаетесь? Изабель впирает в него убийственный взгляд. Но почему от него опять одно только беспокойство? «Месье специализируется на креативных кульбитах», — объясняет Поль, да нельзя уверенный в себе. «Совершенно верно. Я, с позволения сказать, бизнес-панк». «Кто-кто?» «Бизнес-панк, тебе говорят», — рявкает на него Изабель. «Нет, у Жан-Пьера больше нет сил. Нужно лечь в постель и подождать». «Можно пробуждение, можно смерти, ему уже без разницы. Если им так нужна его шкура, ну что ж, Пусть сдирают, но при этом хотя бы дадут ему выйти из сложившейся ситуации через парадную дверь горькой иронии. «Вы с какой-нибудь мерзкой псиной просите милостыню у церкви?» Четверка смотрит на него с таким видом, будто он только что прилетел с Марса. «Что это вы на меня так уставились?» Месье сам называет себя панком, а те всегда заводят собак, стоят с протянутой рукой и пьют пиво крепостью 8,6 градуса. Других я просто не знаю. Продолжайте, наш дорогой Бьерн, не обращайте на него внимания. По сути, у меня гибридный профиль. Я развиваю свою уникальность, а потом использую ее во благо общества. Мы во всем этом вместе. Вот какова мантра моей работы. Лично я в восторге от идеи такого предприятия, которое освобождает людей от оков. выражает согласие Соланж. «И не только освобождает атаков, но и несет вдохновение», добавляет ее муж. «Это уже полный идиотизм», — цедит сквозь зубы Жан-Пьер, но на его слова никто опять и бровью не ведет. «Вы всегда были бизнес-панком?» — спрашивает Соланж шведа, который, судя по всему, рад поделиться опытом с преданной его делу аудиторией. «Нет, до этого я работал брейн-драмером». А ещё раньше изучал философию и социологию в университете Стокгольма, который с подвык меня написать диссертацию. И какова же была её тема? Патриархальное я как философская основа привилегий белой расы перед лицом деконструктивизма интерсекциональности. Я снабдил её подзаголовком поскромнее: Декарт и лизьбийские отношения с точки зрения расового подхода. Какая прелесть! Хлопает в ладоши Соланж. Ничего не понял, бормочет Жан-Пьер. Я вам сейчас всё объясню, твердит свой швед. Как цисгендер, одновременно являющийся жертвой расовых предрассудков, я интерсекционален, но благодаря полу, несмотря на другой цвет кожи, обладаю целым рядом преимуществ по сравнению с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации, и уж тем более с небинарными и трансгендерными персонами африканского происхождения. Что что? В этом и проявляется открытость духа скандинавов, выдаёт комментарий Поль, покорённый шведом и презирающий Жан-Пьера за то, что тот никак не может вехать в их разговор. Знаете, а ведь нынешняя открытостью духа, как вы её называете, мы обязаны французской философией. Без ваших прославленных Деррида и Делёза я, швед, сейчас по сути был бы никем, не говоря уж о великолепном Бурдье. «А Вольтер от него случаем с жопой не несет?» Жан-Пьер и сам не знает, почему у него с языка слетела эта фраза. Он ее никоим образом не обдумывал и не собирался произносить, действуя в режиме напрочь разладившегося автопилота. Эти слова за него наверняка выпалило подсознание. Педантичный трындеж этого викинга с африканскими чертами бесит его дальше некуда. удручённое замечание мужа Изабель собирается опять его резко осадить, но её опережает Бьорн, демонстрируя завидное спокойствие. Мой дорогой сосед, я признаться не питаю особой симпатии к сторонникам рабства. Это Вальтер-то сторонник рабства, удивляется Жан-Пьер, видя, что трое остальных приветствуют вердикт Борга. Ну а если не питаете, то чем всё же зарабатываете на жизнь? Только честно. Жан-Пьер, мне кажется, месье только что сказал, что мне лишь хочется выяснить, кто он по профессии. Пусть расскажет нам простым, доступным языком. Бьерн смотрит на часы. Прошу прощения за настойчивость. Но мне действительно надо посмотреть вашу протечку. Это вы нас извините, ободрительно отвечает ему Изабель. По правде говоря, что бы вы ни делали, в этом столько очарования. предъявляя ей в ответ широкую улыбку, швед обнажает зубы, идеально белые и идеально ровные. А когда встаёт, Жан-Пьер и дальше гнёт своё не в состоянии остановиться. И всё равно я никак не могу понять, чем он всё же занимается. Да и потом, у него даже зубы не как у Панка. Это вообще как? Из-за крека с гигиеной зубов и ротовой полости у них всегда большие проблемы. Вы ведь не нюхаете крек, а? Мисье Борг. Не отвечайте ему. Мой муж бредит, говорит Изабель жертве устроенного ими потопа, приглашая следовать за ней. Идёмте, я провожу вас в ванную. Благодарю. Изабель выскальзывает в коридор, за ней шагает сосед, который перед тем как скрыться из виду, весело подмигивает Жан-Пьеру, то ли радостно его провоцируя, то ли просто издеваясь. Тот сжимает кулаки. Это же надо. Ведь ещё совсем недавно он видел в этом человеке свой спасательный круг. Может, конечно, и круг, только сгнивший и трухлявый.